На утро. Я мгновенно проснулся и сощурился, вглядываясь в циферблат незнакомых часов на прикроватном столике. Пять минут четвертого. Остатки сна в секунду слетели с меня, ибо я осознал. Настоящий кошмар ждал меня по пробуждении. Меня охватило чувство парализующего ужаса, навсегда связанное с тем далеким днем, когда я, шестнадцатилетний, ждал у двери кабинета директора, прислушиваясь приоткрыв рот, мучаясь спазмами в животе, с бьющимся отчаянно сердцем. К приглушенной речи, тишине, звуку первого, второго, третьего удара, снова глухим голосом. Дверь открывается. «Следующий!» Без предупреждения на меня навалился ночной кошмар наяву. За ним еще один. Я чувствовал, что тоно. -то «Ты умрешь?» «Нет, не умру». Мне установят гастростому и аппарат для искусственной вентиляции легких. Жалкая попытка, этого мало. Если бы их было достаточно, все пациенты с болезнями двигательного нейрона сделали бы то же самое. Но они умирают, и ты умрешь. Просто в отличие от себя, им хватило смелости принять неизбежное. Ничего неизбежного. Просто люди не хотят доживать до момента, когда окажутся заперты в собственном теле. Не говори глупостей. Твои рассуждения оторваны от реальности. Это высокопарный бред. Твое существование оскорбляет науку. Поверь цифрам статистики. Ты, скорее всего, умрешь через два года, как и остальные. Стивен Хокинг выжил, и я выживу. Но началось. Великий доктор Скотт Морган сравнивает себя с самым известным космологом планеты. Как самонадеянно, как бессмысленно. Ему установили аппарат для искусственной вентиляции легких в 1985 году. У него диагностировали болезнь двигательного нейрона раньше, чем у тебя. Он гораздо богаче и может позволить себе лучший круглосуточный уход. Ты не можешь и никогда не сможешь себя с ним сравнивать. И умрешь обычной, ничем не примечательной смертью. Никто даже не заметит. Даже если я и умру рано, хотя бы 5 лет я должен протянуть. 10% больных доживают до этого срока. Но у них может быть менее агрессивная форма болезни, чем у тебя. Возможно, тебе станет хуже гораздо быстрее. И даже протянув 5 лет, ты будешь полностью парализован. Сможешь двигать только глазами и останешься беспомощным, связанным по рукам и ногам в смирительной рубашке собственного тела, как живой троп? Другие же как-то справляются. А ты не справишься. Все твои чувства останутся при тебе. Ты будешь чувствовать боль и зуд, но не сможешь почесаться. Другие же как-то справляются. Но не ты. У тебя начнется клаустрофобия. Помнишь, как на последнем курсе застрял в том туннеле в пещере? «Ты всегда гордился тем, что сумел успокоиться и выбраться наружу. Но теперь тебе некуда будет деться. Весь твой ум и дорогое образование будут бессильны, верно?» «Да. Ты не сможешь говорить. И как ты планируешь пережить это?» «Представь, все, кто вынужден был терпеть твою бесконечную болтовню, возрадуются наконец, что ты умалк. и ты не справишься с этим» не уверен к тому же ты разрушишь жизни всех кто сейчас рядом с тобой ты ведь не единственный кому придется через это пройти первые симптомы появились у тебя год назад и посмотри ты уже развалина люди отворачиваются когда ты ковыляешь мимо ты обуза обуза для франсиса знаю он на такое не подписывался знаю и несмотря на это твое эго требует в одиночку преследовать собственную цель – выжить, игнорируя ущерб, который ты нанесешь этим своим близким и человеку, которого любишь больше всего на свете. Да. Он заслуживает лучшего. Да. Ты говоришь, что любишь его всем сердцем. Но если ты чувствуешь хоть малую долю этой любви, то не позволишь ему наблюдать за собственным медленным угасанием, собственной бесполезностью за долгим, бесконечно болезненным прощанием со всем, что вы привыкли делать вместе. А потом ты уйдешь туда, куда он не сможет за тобой последовать. Если ты любишь его, то постараешься защитить. Да? Потому что иначе он начнет презирать тебя и уйдет, отправит тебя в хоспис, где полно пахнущих мочой стариков. Оставит умирать в одиночестве. Стоп, что? Ерунда какая-то. Сейчас глухая ночь, и мое подсознание, очевидно, наконец смогло в полной мере осознать поставленный мне диагноз. Глубокий вдох. Нужно успокоиться. И все обдумать. Постепенно я начал отдавать себе отчет в том, что рядом все так же спокойно похрапывает Франсис. Он всегда рядом. Франсис и Питер против всех. Мое сердцебиение постепенно приходило в норму. Дыхание выравнивалось. Темнота вокруг больше не таила никаких ужасов. Им на смену пришло нечто, вызывающее жалость. Мое сознание и подсознание по-прежнему продолжали свой спор, но наше взаимодействие незаметно превратилось в диалог двух совершенно разных персонажей. Мой собеседник теперь оказался не более чем мальчишкой. И годы отделяли его от того памятного ожидания у двери кабинета директора. Он скорчился на полу в углу, совершенно голый, обхватив руками колени, дрожа, как и я сам, весь в холодном пото. «Мне страшно». «Знаю, это нормально. Абсолютно логичная реакция. Но утром взойдет солнце. Франсис проснется. Мы отлично позавтракаем вместе» и будем чувствовать себя намного лучше. А потом мы вместе пойдем завоевывать мир. И победим, конечно. С этого момента нам придется стать очень сильными. Но болезнь двигательного нейрона сильнее. Ничего подобного. Это просто еще одна попытка нас унизить. Еще один удар истеблишмента. А семейство Скоттов-Морганов не склоняется перед ударами. И ты это знаешь. Но от нее нет лекарства. От нее существует великое множество разных лекарств. Просто все они придуманы инженерами, а не медиками. Поэтому их возможностей не замечают. Болезни двигательного нейрона столько лет подчиняли себе людей, не встречая отпора, что их власть никогда не оспаривалась и стала частью миропорядка. Все просто ждут волшебную таблетку, которая их исцелила бы. Но я верю, есть и другой путь, совершенно новый, совершенно фантастический. Это путь невиданных ранее технологий. И я знаю, он возможен. Это будет весело? Что? Я был совершенно не готов к такой резкой смене курса. Секунд 10, может быть даже двадцать, я наслаждался одновременным переживанием прямо противоположных эмоций. Страх. Гнев, отчаяние, и вместе с тем такие же сильный азарт, счастье, надежда. А потом эти новые, позитивные переживания одержали верх. Меня окутало теплом. По телу разлилось откуда-то изнутри ощущение силы. Последние отголоски ночного кошмара стали казаться незначительными и постепенно растаяли без следа. Кожу на щеках еще стягивали дорожки, оставленные слезами. Но я уже улыбался, чувствуя прилив бодрости. У нас будут взлеты и падения, но все служится великолепно. И в ходе этого путешествия мы неизбежно отыщем самые современные технологии в нашей части галактики. Приключения! Мы любим приключения! Если верить статистике, у нас есть два года. Два года, чтобы изменить будущее. Изменить мир. Впереди ждет немало битв и решающая схватка не на жизнь, а на смерть. Мы либо победим в ней, и тогда все изменится, либо потерпим сокрушительное поражение. Но этого не произойдет. Третьего не дано. Болезнь двигательного нейрона, боковой амиатрофический склероз, требует моей смерти. Я отказываюсь. Я отказываюсь даже оставаться в живых внутри неподвижного мертвого тела. А еще эта мысль постепенно выкристаллизировалась в моем мозгу, и я смог ее сформулировать. Я не должен бросать тех, кто, как и я, шокирован своим смертным приговором, который будет приведен в исполнение через два года, и боится смерти. Но жизнь его теперь ужасает. Мы соберем целую армию. Создадим свой клоп. Это революция. Потому что эта история не только обо мне или о нас. Она о том, как использовать новейшие технологии для решения проблемы тяжелой инвалидности, вызванной болезнью или возрастом. Она обо всех, кто хоть раз чувствовал, как полет их мысли скован немощной физической оболочкой. О каждом подростке и взрослом, который мечтал быть лучше, быть сильнее, быть другим. О том, как изменить смысл фразы «быть человеком». Ни секунды больше я не потрачу, пытаясь понять, как сохранить жизнь. Способы выживания меня не интересуют. Сегодня вечером мы с Франсисом откроем бутылку лучшего шампанского из своих запасов и отметим день, когда мне больше не нужно думать о выживании. Отныне я думал лишь о том, как дать нам всем возможность процветать».